Грядущие гуны. Где вы грядущие гуны, что тучий нависли над миром? Слышу во что под чугунный по еще не открытым помирам. На нас ордой опьянелой, рухните с темных становий, Оживить одрехлешее тело волной пылающей крови. Поставьте, невольники воли, Шалаши у дворцов, как бывало, Всколосите веселое поле На месте тронного зала, Сложите книги кострами, Пляшите в их радостном свете, Творите мерзость во храме, Вы во всем не повинны, как дети. А мы — Мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, Унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры. И что под бурей летучей, под этой грозой разрушений Сохранит играющий случай из наших заветных творений. Бесследно всё сгибнет, быть может, Что ведомо было одним нам. Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном.